Глава двенадцатая «Моя дорогая Марта, сегодня среди ночи мне пришла в голову мысль, которую захотелось сразу же записать. Даже имя человека звучит по-другому, словно песня. С одной стороны, тебе хочется произносить его снова и снова, а с другой — ты боишься». Как будто каждый раз, когда твои губы произносят его вслух, крупица магии растворяется в небытие. И однажды может наступить день, когда, назвав человека по имени, ты не почувствуешь совершенно ничего, пустоту, безразличие. Имя станет лишь шумом, нарушающим тишину. Именно этого ты боишься и оберегаешь его имя как нечто особенное. Ты смотришь ему в глаза и хочешь сказать «Я люблю тебя», но понимаешь, что в конце следует имя. Оно обязательно должно там быть, ведь твои чувства не обезличены, они обращены к одному конкретному человеку, и потому имя должно быть там. Но, поддавшись страху, ты не позволяешь себе произнести ни слова, и я даже не знаю, что в итоге хуже. До свидания, твой Август.